Глава двадцать шестая Слова матушки были справедливы. Любя Альтанского, я в ту пору все-таки еще не понимал, какого духа он был человек. Это пришло ко мне гораздо позже, когда его уже не стало. В те же юные мои годы, к которым относится эта часть моих воспоминаний, я ощущал одно — что он был для меня какой-то сосуд, заключающий целебную смесь, которую, однако, надо было пить умеючи, потому что малейшее усиление приема вместо пользы, покоя, здоровья развивало во мне мучительный душевный недуг. Легкая форма его бесед с тонкой критикою истории культуры зароняла во мне мысль, что жизнь современного общества которая делалась доступную моему видению, идет не по тому течению, которое может вывести человечество к идеалу. Идеал этот представляло мне христианство, которое все будто бы уважают, но к которому, однако, никто сильно и искренно не стремится. Что это за ложь? Как повернуть, чтобы это пошло иначе? Альтанский... Мне об этом пока еще ничего не говорил, но я из наведений заключал, что выплыть к этому идеалу можно только гребя против уносистого течения себелюбивых низменных страстей. Это образец тревоги от бесед. Но злополучная натура моя разыгрывалась так, что ее преисполняли тревогой даже самые строгие занятия точными науками. Что бы я ни постигал, в голове моей вдруг мгновенно зарождалась беспокойная мысль. А что, если к этим уже известным мне положением возникнет такое или иное неизвестное? И я начинал об этом думать и наяву, и в сновидениях. Иные из этих беспокойств занимали меня так сильно, что задумчивый вид мой, который я принимал под их неотступным давлением, обращал на себя внимание матушки и она вся бледная и встревоженная говорила боже мой что такое делается с тобою дитя мое ничего маман, — отвечал я я не могу себе кое чего решить чего скажи мне что ты хочешь себе решить я конфузился но большей частью открывал что меня тревожит это всегда был более или менее вздор но порою довольно оригинальный так я помню что вскоре же после начала моих занятий с Альтанским, когда он поправлял мои познания в географии, я впал в задумчивость от того, что никак не мог себе представить. Как привести в соотношение с действительным временем часы в кармане путешественника, если этот путешественник поедет вокруг света по дороге, которую проложить прямо вдоль по равноденственной линии? Как? Тогда сколько не уходи время, А все должен быть полдень, все двенадцать часов. Мой череп ломил от этого целый день, и я едва мог успокоиться и позабыть эту головоломную по тогдашнему моему состоянию дилемму. Позже, когда мы начали заниматься историей, и все опять шло как нельзя лучше, мне опять пришло в голову. «Ну, прекрасно», — думал я. «Теперь, когда свет простоял вот такое-то количество лет», Человек в течение своей жизни может изучить историю человечества и передавать ее другому. Но ежели же сегодняшний момент жизни есть только утро существования нашего рода и впереди стоят миллионы миллионов лет, какая же голова, в конце концов, этого долгого века будет в силах выучить и удержать в памяти все, что случилось от доисторических времен? К чему тогда весь летописный труд, архивы, к чему сама история и жажда знаний, когда всего этого позднейший человек не в состоянии будет усвоивать? А что он будет не в состоянии, это верно, и... Опять головная боль, досада и беспокойное томление до полного упадка духа. Наконец, однажды я окончательно испугал мать. Это случилось тотчас, чуть я только коснулся логики и философии. Я опять зафантазировался, и когда матушка умоляла меня рассеяться, я после продолжительной потери аппетита и глубочайшей сосредоточенности в себе открылся ей, что терзаюсь неотвязную мыслью, отчего все умные люди не соберутся в одно место и не устроят такого государства, где бы или государь философствовал, или же бы где философ царствовал. Выслушав эти слова, Маман посмотрела мне в глаза и сказала, что мне решительно надо отдохнуть от наук. Я выразил недоумение и заметил ей, что я не устал. Не устал, но у тебя слишком беспокойно разыгрывается воображение. Чего же вы боитесь, Маман, моего воображения? Я боюсь. Да, я кое-чего боюсь. Но, Бога ради, чего именно? Скажите мне, изъясните мне вред моего беспокойного воображения. Может быть, мне это поможет. Вред беспокойного воображения заключается в том, что оно создает призраки, и с ним ничего нельзя знать основательно. О, вы правы, маман. И я схватил обеими руками свою голову и, облокотясь на стол, залился горькими слезами. Матушка встревожилась. — Какая причина твоего отчаяния? — запытала она, отнимая руки мои от лица. — Маман, вы верно сказали, я никогда не буду ничего знать основательно. Я это чувствую, и это меня убивает. Она старалась меня успокоить тем, что знания не даются вдруг, а на приобретение их нужно продолжительное время. Но я не внял сим ним утешением. Я чуял правду. «Нет-нет», — отвечал я, давясь слезами, — «не утешайте меня, маман, я никогда этого не достигну. Вы сами сказали, что у меня беспокойное воображение, и я никогда, никогда не буду ничего понимать ясно». И тут уже я так разрыдался, что матушка бросилась поить и брызгать меня водою, меня раздели и положили в постель, в которой я опомнился через полтора месяца изнеможденный, бледный, худой, с обритым теменем и растравленными ранами на спине и на затылке. У меня было воспаление мозга, и я несколько дней находился на краю гроба. Молодая натура моя вынесла эту опасную болезнь, и я после кризиса очнулся, но неблагонадежные тонкие ноги не в силах были держать моего исхудалого тела, и распаленная страстной жажду знаний, голова моя была не в силах работать. Я лежал в постели, пользуясь безотходным вниманием матери и Христи, которые поочередно не оставляли меня ни на минуту. И в это время, освобожденный от всяких сторонних дум и забот, я имел полную возможность анализировать взаимные отношения этих двух женщин и уяснить себе христин роман, на который натолкнулся в первое время моего приезда и о котором позабыл в жару рассказы о своих ученых успехах. Теперь время это поправить и рассказать, кстати, о деятельности моего интересного приятеля, пана Пенькновского, с которым тоже этой порою стряслись немалые беды. Глава 27. Я начну не по порядку, то есть с Пенькновского. Напоминаю читателю, что мы в последний раз видели этого находчивого юношу на улице тотчас после того, как известный ему дворянский заседатель, пожертвовав сто рублей, хотел быть королем публики, и, потрясенный этим открытием Пенькновский, возымел намерение поцеловать Христю Альтанскую, а потом напиться Глинтвейну. С тех пор Пенькновский бывал у нас нередко, но я, при своих постоянных увлечениях то романами, то ученостью, решительно не мог дать отчета, когда он появился в нашем доме, несмотря на то, что оставался при убеждении, будто он предлагал поцелуй маман. Кажется мне, однако, что маман сама облегчила ему его затруднительное положение. Делая однажды свою послеобеденную прогулку вблизи дома, она встретила Пенькновского и, попеняв ему, что он нас позабыл, зазвала его напиться чаю. Мне помнится, будто он рассказывал что-то в этом роде, но, наверное, помню только то, что однажды мы с Иваном Ивановичем, окончив свои занятия, пришли вместе к нам и, снимая в синях калоши, услыхали чей-то громкий голос Альтанский, который терпеть не мог встречи с новыми людьми, хотел было сейчас же уйти. Но, к счастью, я, прислушавшись, узнал голос Пенькновского, и мы вошли. Когда я отворил дверь, Пенькновский стоял посреди комнаты и старался в одном лице изображать несколько лиц, соединенных в одной общей сцене. Он помещался спиною к двери, к которой взошли мы, и, обращаясь к сидевшим на диване матушке и Христе, говорил «Вот так, смотрите». Отец шел вот так по той дорожке, а Б вот так по этой. Тут они встретились, поговорили, и Б его взял за усы и повел. Вот по аллее, вот точно таким образом. При этом Пенькновский взял себя левую рукою за губу и, подвигая перед собою вперед эту руку, тянулся за нею как бы нехотя по комнате. «Вот!» — картавил он по причине зажатой в руке губы. «Вот как он вел! Но тут мой отец вдруг вот так!» Пенькновский освободил губу, поцеловал свою руку и весело расхохотался. Христа тоже смеялась, но маман казалась смущенную и, ничего не ответив, заговорила о чем-то с Альтанским. Ей, кажется, очень не хотелось, чтобы Пенькновский продолжал свой рассказ и тем более, чтобы он повторял его при Альтанском. Но мой друг был не из таковских, чтобы его удержать, И чуть только я успел ему заметить, что давно его не видал, как он сейчас же захохотал и понес, «Когда тот любезный друг видится? Я вот сейчас только рассказывал, что с нами было!» Маман встала и вышла в свою спальню, а Пенькновский весело продолжал. «Ты ведь помнишь, о чем я тебя просил никому не сказывать?» «Помню». «Ну так это теперь более не секрет, потому что с такими негодяями, как дворянский заседатель, ничего нельзя делать. Ты помнишь, что он за свои сто рублей хотел быть королем?» «Помню». «Вообрази же, что он, мерзавец, выдумал!» «Пользуясь тем, что он имеет деревню, он составил против нас аристократическую партию, чтобы осмеять отца. И когда мой отец выходил из костела, их несколько человек подскочили к жандарму, который зовет экипажей, и говорят, «Зови Войницкого коч, это заседателя!» Тот позвал, а они опять, «Зови пана Кошета-Калоши!» Тот, разумеется, и пошел во всю глотку орать, «Пана Кошета-Калоши, подавай!» А отец соскочил с крыльца, да хлоп заседателя в морду. А тот к полицмейстеру и рассказал, что мой отец похож на Кошута, а полицеймейстер Б, а Б встретил отца на гулянии в саду, взял рукой вот так за усы, пани Кошет говорит, что это у вас такое, а отец мой, он ужасно какой находчивый, он немало не смешался и говорит, это вата, а тот его прямо за усы и повел перед всей публикой по аллее будто так прямо за усы и повел переспросил удивленный альтанский честное слово вам даю совершенно взял вот так за усы но отец его в руку укусил или плюнул поцеловал с гордостью воскликнул пенькновский альтанский отошел к окну и громко щелкнул по табакерке о он ужасно находчив он поставил б в самое мудреное положение тот его сейчас и выпустил «Ваш отец молодец!» — протянул Альтанский и забурчал. «Наш отец молодец!» — сел в конец, взял ларец. И вдруг, повернувшись лицом, добавил «Прощайте». С этим он всем нам подал руку и торопливо, и наскоро, кроме одного Пенькновского, руку которого он пожал теплее и с видимым участием. И странное дело... Это участие, которое, разумеется, не скрылось от взошедшей в минуту прощания маман, было как бы поводом к тому, что она вдруг сделалась гораздо суше в обращении с Пенькновским и во все остальное время, пока он тут вертелся, даже избегала вести с ним разговор. Таковы были эти два лица, моя мать и Альтанский, на которых я смотрел как на образцы. Имея одни и те же симпатии и антипатии, они, однако, ни в чем не могли сойтись, как скоро доходило до дела. И при горячей любви друг к другу и взаимном уважении к одним и тем же принципам и идеям они отвращались от всякого взаимодействия в духе этих идей. Мать моя была не одна возмущена тем, что Б. провел за усы киевского кошута, альтанскому это было еще более противно. Но как матушка этим возмущалась, то Альтанский старался скрыть свое негодование и рифмовал «Отец молодец, наконец и ларец». С другой стороны, матушка, презирая ничтожный польский характер, отразившийся, между прочим, в поступках старого Пенькновского, всегда считала обязанностью относиться к полякам с бесконечной снисходительностью – как к жалкому народу, потерявшему национальную самостоятельность, что, по ее мнению, влекло за собою и потерю лучших духовных доблестей. Но чуть только Альтанский, питавший те же чувства, но скрывавший их, дал волю своему великодушию и с состраданием пожал руку молодому Пенькновскому, который кичился позором своего отца, матери это стало противно, и она не могла скрывать своего презрения к молодому Кошуту. Христия, когда мы с нею были одни, часто смеялась над эту страстью наших стариков противоречить друг другу. Впрочем, и мы с Христией были в некотором смысле то же самое, что ее отец с моей матерью. Я дружески полюбил ее с первой же встречи с нею и очень высоко чтил ее, но мы не сходились теснее, чем мною описано. это малороссийская девушка с характером глубоким, сильным, и сосредоточенным, была со мною очень ласкова и, как вероятно читатели помнят, она даже сама предложила мне свою дружбу, но я пользовался ее дружелюбием, а никакими правами дружбы от нее не пользовался. И это незаметно, но скоро меня от нее отодвинуло. Мы с ней встречались всегда искренне и даже с радостью и говорили обо всем, кроме того, о чем мне сначала очень бы хотелось с нею поговорить, то есть о ней самой и о ее любви к Сержу. Но этого никогда не случалось. Сначала я не смел к этому приблизиться, а потом у меня явилось опытное заключение, что христя при всех своих достоинствах, о которых говорила моя мать и которые я сам признавал в ней, была страшно горда и ни под каким видом никому не позволила бы прикоснуться к ее горю. В этом заключалась разъединявшая нас разница. Я любил высказаться и искал сочувствия, она любила молчать и ничего сочувствия не требовала. Та откровенность, которую я мог заметить у нее в отношении к маман в первые дни моего приезда, была коротким временным явлением, вызванным роковым значением тогдашней критической минуты. Но и то это была не откровенность, а совсем другое. Решась по особым, достойным внимания причинам разорвать свою условленную свадьбу с Сержем, Христия искала в маман даже не поверки своих мыслей, а орудие Но раз что она, терзаясь и мучаясь, как я описал, все это исполнила, в обхождении ее с маман произошла быстрая перемена. Христия бесцеремонно замкнулась в самой себе. Было время, было несколько таких дней, когда мне казалось, что Христи даже избегала свиданий с матушкой и переносила их с большим для себя принуждением. Маман, несомненно, это замечала и казалась огорченную. Однако же это произошло, и у моей постели обе они снова между собою сблизились. Не знаю, было ли у них какое-нибудь объяснение, но я застал между ними полнейшее взаимопонимание. Хотя мой глаз или, вернее сказать, мое чувство, приученное уже во всем видеть недостаток гармонии, открывало мне и здесь что-то не то, что бы мне хотелось видеть в их взаимных отношениях. Мне сдавалось, что Христия позволяла себя ласкать маман не по потребности сердца, а только как бы из снисхождения к обычаю и потому, что это ей ничему не мешало. Скоро явилась возможность убедиться, что я не ошибаюсь на этот счет, и я запишу здесь открытие, какие являл мне сложный характер этой девушки, втихомолку разыгравшей свой страстный роман в то время, когда все мы считали его безвозвратно поконченным и даже позабытым ею самую. Глава двадцать восьмая Много ли, мало ли времени прошло с тех пор, как я был свидетелем разлуки Христи с Сержем, но у нас в доме никогда не говорили об этом человеке, и я ни разу не слыхал, чтобы сама Христи произносила его имя. Прошел год или половина другого, как вдруг я однажды неожиданно услыхал в канцелярии, что племянник моего генерала женится на одной очень богатой девушке из довольно знатной фамилии. Меня это заинтересовало, и я, пустясь в расспросы, узнал, что предполагаемая невеста Сержа считается очень высокую и даже лестную для него партией, которой этот молодец ни за что бы не сделал, если бы в устройстве этого брака не принимало участие самое высшее лицо в городе, имевшее особое попечение о матери Сержа. Все это я не преминул возвратясь домой, сообщить моей матушке, и был немало удивлен что она выслушала мое донесение как весть неприятную но довольно ей известную она сдвиула с неудовольствием брови и сказала только будь сделай милость осторожен и не говори об этом ни одного слова при христе маман однако сделалась очень озабочена вечером этого дня она куда то ходила и не возвращалась довольно долго так что пришедшая без нее христе не дождалась ее. Мы пили с христе чай двое и напрасно искали нашего серебряного сливочника и сухарницы, которые стояли на горке, но которых теперь там не было. Затем Христия так и ушла, не дождавшись Маман, а Маман, возвратясь около одиннадцати, показалась мне еще более взволнованную и сказала «Знаешь, сын мой, мне необходимо съездить по нашим делам в Одессу». «Надолго, Маман?» нет Недели на две или на три, но мне немножко не здоровится, и я боюсь ехать одна, а тебя мне жаль отрывать от твоих занятий. Я хочу просить Христю. Верно, она не откажется со мной прокатиться? — Да, я думаю, что она не откажется, — отвечал я. Она вас здесь ждала, и мы с нею пили чай. — Ах, вы уже пили чай. — Да, пили, но только никак не могли найти сливочника и сухарницы. Где вы там их поставили? Маман как будто немножко смешалась и, ответив скороговорку «все равно, не отыщутся», поцеловала меня в лоб и ушла в свою комнату. Я не сомневался, что она пишет письмо к Филиппу Кольбергу и по обыкновению заснул прежде, чем у ней погас огонь. Утром я получил для отправления письмо, надписанное тому, кому я догадывался. Все время, проведенное мною в этот день на службе, Я продумал об этом моем знакомом-незнакомце, об этом Филиппе Кольберге, без отчета, которому моя маман не проводила ни одного дня и регулярно получаемые письма которого всегда брала трепещущей рукою и читала по нескольку раз с глубоким и страстным вниманием, а иногда даже и со слезами на своих прекрасных глазах. Характер этих отношений Никогда не переставал интересовать меня, а в этот день я был почему-то особенно ими занят. И в таком настроении прямо со службы зашел к Альтанским. Христия была дома одна и шила. Мне она с первого взгляда показалась очень спокойную и даже веселую. Но чуть я полюбопытствовал, знает ли она, что маман хочет просить ее съездить с нею в Одессу, в ней произошла самая неприятная перемена. Она двинула своими прямыми бровями и резко ответила «Да, я это знаю». Катерина Васильевна уже приходила ко мне с этим великодушным предложением. «Что же, вы, конечно, едете?» Но Христия вдруг вся вспыхнула от этого невинного вопроса и проговорила «С какой же это стати?» «Напротив, я вовсе не еду, на мне еще не лежит крепостной обязанности исполнять все, что нравится вашей маман». Этот тон... И грубая форма ответа до того смутили меня, что я начал извиняться за мой вопрос, и потом не твердо проговорил «Поверьте, Христе, Маман, вероятно, никак не думала вас огорчить этим предложением. Я думаю, что ей только хотелось соединить свое удовольствие с удовольствием, которое эта поездка могла принести вам. Вы ее извините, она добрая?» «Очень добрая, только обо всем у Филиппа Кольберга спрашивается», — перебила Христе с тем же худо сдерживаемым азартом. Это имя прозвучало для моего слуха каким-то страшным глаголом и мучительно отозвалось в моем сердце. Я хотел броситься на Христию и не знаю, что сделать с нею, но потом сдержал себя и только взглянул на нее сукаризную. христя конечно, поняла мое состояние и поспешила поправиться. У Екатерины Васильевны самое главное дело во всем этом — поступить великодушно и написать об этом Филиппу Кольбергу. Я молчал и нетерпеливо мял в руках мою фуражку. Христия продолжала тоном, который зазвучал еще мягче. Вы разве не знаете, что все, что делается с людьми, которые имеют счастье пользоваться каким-нибудь вниманием вашей маман, должно быть во всех подробностях известно какому-то господину Филиппу Кольбергу? Вы его знаете? Не знаю. И я не знаю. А между тем он есть, он существует и правит. «И вами, и мною. Я знаю только то, что моя мать в переписке с человеком, носящим имя, которое вы сейчас назвали. Но что мне за дело до того, о чем эта переписка? Я моей матери не судья. О, Боже, да ее не в чем и судить. Успокойтесь, друг мой, я понимаю, что я говорю с сыном о матери. И потому-то я так и говорю, что я знаю, что Катерина Васильевна не может быть судима. Она превыше всякого человеческого суда... Но Кристи развела руками и, вздохнув, добавила. Ну, — но не слушайте меня, пожалуйста. Я говорю вздор, потому что мне тяжело. — Что же вас тяготит? Кристия пожала плечами и, вновь схватив свою на минуту отброшенную работу, тихо уронила. — Так, сама не знаю. Людям пока не живы, тяжко с ангелами. И она, прилегши лицом к шитью, начала откусывать нитку, а сама плакала и горела. Я глядел на нее и перестал сердиться. Что же думалось мне, она говорит? То самое, что не раз против воли вертелось в моей собственной голове. Моя маман превосходная женщина, но она так высока и благородна, что с ней именно тяжело стоять рядом. Ее превосходство как-то давит меня, проговорила в это время, словно подслушав мою мысль Христе. Я встрепенулся. «Меня, меня, одну меня». Повторила с ударением, стянув узелок к Христе. «Это не может касаться никого другого, кроме меня, потому что я призла и прискверная». Она вздрогнула и замолчала. «Маман вовсе вас не считает такую и очень вас любит, христя «Знаю. И потому она к вам участлива, может быть, более, чем вы хотите». «Знаю, все знаю. И я совсем не участием тягощусь. Оно мне дорого, и я люблю ее, но...» В чем же дело? христя вся вспыхнула и, быстро сбросив на пол работу, вскочила с места и, став посреди комнаты, закрыла глаза не ладонями, а пульсами рук, как это делают плача простонародные малороссийские девушки. — Все дело в том, — воскликнула она, — что я люблю, люблю без разума, без памяти люблю. Эти слова были вместе вопль, стон, и негодование души, не одолевающей силы своей страсти. «Меня надо не жалеть, а проклясть меня!» заключила она, дернув себя за волосы и упала головой в угол кресла. Глава двадцать девятая Я, разумеется, поняв, что речь, сделав такой рикошет против воли автора, касается не любви Христи к моей маман, а чувства ее к другому лицу, сказал «Христия, милая Христия, прошу вас, успокойтесь, может быть, все устроится». С этим я подал ей воды, которой она выпила несколько глотков, и, возвратив мне стакан, поникла головою на руку и, крепко почесав лоб, проговорила «Ничто не может устроиться, я сама все расстроила». «Зачем же вы расстроили?» так было надо ваша маман все знает так было надо и я о том не жалею, но когда мне по нотам расписывают как это надо терпеть в меня входит бес и я ненавижу всех кто может то чего я не могу это низко, но что с этим делать когда я не могу я им завидую что они дошли до того что один пишет милостивая государня а другая утешаясь отвечает Я вижу, что вы во всем очень усовершенствовались. Кристия произнесла обе эти немецкие фразы с напыщенную декламацией, с какой говорят немецкие пасторы и актеры, и нетерпеливо топнув ногой, докончила, «А я родом не такая». «Да, я не такая, я этого не могу. Я оторвала от сердца все, что могла оторвать. А что не могу, так не могу. Отказаться можно, а перестать любить нельзя, когда любится». «Это правда. Ага, вот то-то и есть, что правда. А любишь, так никак себя и не усмиришь. Да и не усмиряйте. Да я и не стану. О, вы мне поверьте, — добавила Христия, неожиданно улыбнувшись и протягивая мне руку, — вы непременно будете несчастный человек. Да что же? Это и прекрасно. Я рассмеялся. «Да, так, — продолжала Христия. Да я о чем хлопотать? Все равно и они несчастны». Они прекрасные люди, только немножко трусы. Им все осторожность, благопристойность снится. А все это вздор. Мы будем смелее. И пусть нас не уважают. Не правда ли? Если мы никому не делаем зла, пусть нас не уважают. А мы все будем любить то, что любили. Так или нет? Право, Христиан, не знаю. Вздор. Убей меня, Бог. знает. Отнеслась она безлично с веселыми вверх стремленными глазами, которые вслед затем быстро вперила в мой взгляд и с комическую настойчивостью произнесла «Скажите мне, что вы любите». «Весь мир», — отвечал я. «Ну, а я этот мир терпеть не могу. Лживый, гнусный, лицемерный, ни во что не верит, и все притворяется. Фу, гадость! Я люблю знаешь кого?» Я кивнул головой. «Да», — отвечала на этот знак Христия, Я его люблю, очень-очень люблю. А он скверный человек, нехороший, чепурной. Ему деньги нужны, он за деньги и женится. Но со мною бы никогда не был счастлив, потому что я простая, бедная. Да-да-да, он только не знал, как от меня отвязаться. Что же, я ему помогла. Я это знаю. Как вы сделали? Знаешь? Да. Я рассказал ей, как подсмотрел и подслушал, ее разговор с Сержем. «Ну да», — отвечала она спокойно, — «я все ему соврала на себя. Никого я, кроме его, не люблю, но это так нужно. Пусть его совести полегчает, ему нужно. Он не может не жить паном, и пусть живет, пусть его все родные за это хвалят, что он меня бросил, а они врут, бо он меня не бросит, бо я хороша, я честная женщина» а его невеста поганая, дряная злая. тфу Он не ее, а меня любит. Да, меня, меня, и я это знаю. И хоть он какой-нибудь, а я все-таки его люблю, и не могу не любить, и буду любить, и что мне до всякого уважения. Тьфу! Я над собою вольна, и что хочу, то и сделаю. Я не смело спросил, что такое она хочет сделать. Но Христия, молча улыбнулась и, сделав гримаску, сказала, вот я Ека она обращалась со мною странно в половину как с ребенком лепету которого не придают большого значения в половину как с другом от которого ждала сочувствия и отзыва эта откровенность после пасмурной речи которую начался наш разговор увлекала меня за христию в ее внутренний мир где она жила теперь вольная свободная и чем то так полно счастливая что я не мог понять этого счастья. — Полно же, слышите вы? Годи нам журитеся, пусть лихо смеется. Он женится, он женится, — повторила она, как бы с угрозою и стукнув рукой, добавила, — а ко мне вернется. Этот вечно памятный мне разговор с Христией, который она вела со мною под тягостнейшими впечатлениями своей неласковой доли и притом незадолго до катастрофы, которую пророчески назнаменовала себе. Произвел на меня такое сильное впечатление, что, когда я пришел домой, матушка, сидевшая за писанием, взглянув на меня, спросила, «Ты видел Христю?» «Да, маман». «Что с нею?» «Кажется, ничего». Маман вздохнула, хрустнула тонкими пальцами своих рук и приказала подавать мне обедать, сама не села за стол, но продолжала писать. «Конечно». Филиппу, к филиппу кольбергу подумал я впервые сидя один за обеденным столом верно христе с матушкой говорил еще откровеннее, чем со мной и вот это теперь все описывает что это в самом деле за странная переписка я уже в глубине души словно смеялся над эту перепиской и получив на другой день конверт со знакомую надписью подумал что если в самом деле матушка заботится о том, чтобы всех, кого она любит, воспитывать и укреплять в своем духе, то она едва ли в этом успевает. По крайней мере, Христия серьезно шла бунтом против ее морали, да и я чувствовал, что я тоже склонен взбунтоваться. Глава 30 Так как христе решительно отказалась ехать в Одессу, то и матушка туда не поехала. И наш серебряный молочник с сухарницею, отправлявшиеся гостить к занимавшемуся ростом помощнику письмоводителя рекрутского присутствия, через месяц возвратились назад, а к этому времени подоспела и свадьба Сержа, которой маман, кажется, совершенно напрасно опасалась для Христи. Эта мудреная девушка более уже не впадала в такую раздражительность, какую я описал в предшествующей главе. Напротив, Христия вела себя чрезвычайно ровно и даже казалась очень спокойною, но только она как будто бежала из своего дома и все старалась оставаться как можно более у нас. Маман, разумеется, была с ней в крайней степени предупредительна и ласкова и в это время сделала шаг, к иным отношениям со мною. Однажды, когда Христи ушла с отцом домой, маман сказала мне, «Ты уже в таких летах, дитя мое, что я могу тебе рассказать историю нашей бедной Христи. Она превосходная, благороднейшая и очень гордая девушка». «Я это знаю, маман». «Да. Она когда-то до твоего приезда часто бывала у твоего дяди и там встречалась с Сержем». Ты видишь, что она почти красавица, и Серж не мог ее не заметить. Еще бы, маман! Да, он оценил ее достоинство и полюбил ее. Я все это знаю, маман. Знаешь? Ну и прекрасно. Но этот брак не мог состояться, потому что и мать Сержа, и твой дядя желали ему другой партии, которую он теперь и делает. Это так выходило нужно по их соображению. — Да, — отвечал я, — им нужно взять богатую невесту и породниться с большими домами. Может быть, но я должна сказать, что Серж был довольно благороден, и он не хотел этого брака, а уступил только настоянием и обстоятельствам. То есть это так, Маман, что христя сама его обманула? Маман взглянула на меня с удивлением, и после маленькой паузы Отвечала, — Да, но ты, однако, знаешь более, чем я предполагала. христя поступила возвышенно, великодушно и благоразумно, потому что мать Сержа считала бы брак сына с нею семейным несчастьем. У них запутаны дела, и его мать, она через это лишилась бы возможности поправить их расстроенные дела. Но позвольте, маман, ведь... Это низко. Да, мое дитя это невысоко. Но зато Христия поступила очень благоразумно и великодушно, что отказалась от Сержа. Почему, маман? Он ее любит, потому что у него натура, похожа на придорожную землю в притче. Он ее любит, и теперь он ее может любить как недосягаемая и прекрасная, но если бы она была его, он начал бы сожалеть о выгодах, приобретаемых его нынешней женитьбой. Так он пустой человек. Да, он ее не стоил. Но она не перестает и не перестанет его любить. Маман опять приостановилась и, еще более удивляясь, сказала, «Мой сын, но откуда тебе это все известно?» «От самой Христи, маман». «От самой Христи?» «Я думала, что ты так проницателен, и хотела сказать, что ты, может быть, ошибаешься, но если Христия тебе сама сказала...» «Да, она мне это сказала». «Ну, в таком случае ты знаешь гораздо более, чем я», — отозвалась маман. И она мне показалась в эту минуту чрезвычайно жалкою, как будто для нее в жизни все кончено, и она отрешена от нее. Так она была чутка, и так немного надо было, чтобы причинять ей чувствительнейшие раны. Тут вскоре была Сержева свадьба, на которой маман не была по причине ее весьма основательной болезни. Но, однако, мы об этой свадьбе имели самые подробные сведения, от друга моего Пенькновского. Он попал туда как-то в качестве ловкого танцора и оказался большим наблюдателем, а также талантливым и притом весьма правдивым рассказчиком. Принесенный им к нам отчет был так полон, что мы знали все, начиная от мелочей столового меню до путешествия Пенькновского под стол, что случилось с ним будто бы в жару танцев, и не по его, конечно, воле, а потому что он разлетелся, и у него лопнула штрипка, и он упал. О женихей и невесте он не говорил ни слова, и это было очень удобно. Христя, слушавшая рассказ Пенькновского о его падении под стол, помирала со смеха точно все это было не на сержевой свадьбе. Так все это прекрасно разыгрывалось, что лучше и желать было невозможно. Молодые уехали в деревню, потом переехали в город и снова откочевали налито в деревню, и опять появились на зиму в город. ушли Два года, в течение которых утекло немало воды. Христия постарела, выжелтела и поблекла. У меня вокруг всего лица засел мягкий, но густой пушок, довольно красиво оттенявший мои смуглые щеки, а кто более всех и выгоднее всех изменился в эти года, так это Пенькновский. Он стал атлет и красавец приобрел себе массу знакомств и устроил большую обходительность. Меня он считал самым жалким ничтожеством и, обращаясь со мною свысока, обыкновенно подавал мне два пальца. Христию не только не тревожили, но даже, по-видимому, вовсе не занимали странные известия, которые начал доставлять нам из дома Сержа Пенькновский, имевший счастье обратить на себя внимание Сержевой матери, и учинившийся у нее каким-то секретарем-фактотумом. Пенькновский доносил, что дела у молодых пошли неладно, что супруга Сержа своевольно, зла, капризна и самовластна. «А ко всему этому следует вам добавить и то, что она очень глупа», говорил Пенькновский, привыкший уже считать себя поляком. Это были общие характеристики, но вслед за тем... Пенькновский появлялся к нам от времени до времени, никем не прошенный, сообщал нам скандалы и частного свойства, между которыми иные были весьма возмутительны и представляли положение Сержа очень жалким. Но сам Серж, кажется, никому ни на что не жаловался и тщательно скрывал от всех свое горе. Со временем он, вероятно, несколько попривык к своему положению, а чужие люди перестали им интересоваться. Как ушли еще два года как опять внезапно к нам появился пенькокновский и сообщил при христе что жена сержа заплатив какой то значительный долг за него или за его мать сделала ему столь сильную неприятность что он схватил шапку выбежал вон из дома и не возвращался до утра и это у них теперь часто будет повторяться заключил пеньновский и заключил неопрометчиво потому что Один раз вскоре после того, идучи вместе с Христией, мы заметили впереди себя одинокую фигуру, в которой христя не замедлила узнать Сержа и, сжав мою руку, дала знак «Идти тише». Мы прошли за ним в небольшом от него расстоянии несколько улиц. На дворе был поздний серый вечер, покрапывал дождь, и улицы были почти пусты. Серж шел тихо, понурив голову и часто останавливался, Мы все издали за ним следовали, и я не заметил, как очутились в улице, где была квартира Альтанских. И что же? Серж, взойдя в эту улицу, тихо пошел по противоположной стороне и, наконец, остановился под темным забором. христя вздрогнула и, через минуту, схватив меня за руку, тихо скользнула свою калитку, вбежала в комнату и, схватив карандаш и бумагу, написала дрожащую рукой несколько строк и подала их мне со словами. «Идите и отдайте это ему». «То есть Сержу?» — переспросил я. «Да, то есть ему», — повторила она, снова меня передразнивая. подите и отдайте». «Или нет, стойте». «Вы не слуга мой, а друг, и потому вы должны знать, что вы несете». Она вырвала из моих рук записку, развернула ее и сказала «прочтите». Я прочел следующее. Если вы несчастливы, и я могу что-нибудь для вас сделать, то я ни перед чем не остановлюсь. Я хочу вас видеть». «Да, пусть он ко мне придет. Что вы на меня так смотрите?» «Я ничего». «А ничего, так идите и скажите, чтобы он к нам пришел. По-старому. Завтра я его ждать буду». И с этим она повернула меня и почти насильно выпроводила за двери. Серж по-прежнему стоял на улице. Но когда я стал приближаться, он тронулся с места и хотел уйти. Я ускорил шаг и, нагнав его, слегка тронул его за руку и подал письмо, которое он взял молча и нечерпеливо бросился с ним к фонарю. Меня душили слезы. Я чувствовал, что сейчас, сию минуту, совершится какое-то великое и тяжкое горе, и, тихо зарыдав в рукав, побежал домой, чтобы ничего более не знать и не видеть». Глава 31. Описанное мною событие имело свои большие последствия, которые не могли долго скрываться. Серж сделался ежедневным гостем дома Альтанских. Он у них обедал, у них сидел вечера и вообще проводил у них почти все свое время. Я очень скоро узнал об этом, но молчал и ничего не говорил маман, от которой это также не скрылось и заставило её сильно страдать. Она была так сконфужена, что даже перестала писать Филиппу Кольбергу, а только стала очень часто нюхать спирт и проливать на сахар гофманские капли. К этому подоспела простуда, и маман заболела. Тут Христи меня удивила. Она была до того к нам невнимательна, что даже не приходила навестить маман. С того вечера, как я отдал Сержу ее записку, она почти совсем не появлялась в нашем доме, но старик Альтанский ходил к нам по-прежнему, и в нем вообще не было заметно ни малейшей перемены, ни в каком отношении. Он был так же спокоен, так же, как и прежде шутил, и так же занимался со мною классиками и математикой. Частые визиты женатого Сержа к Христи, по-видимому, не смущали старика и даже может быть совсем не останавливали на себе его внимание как некогда не останавливало внимание исчезновение этого молодого человека хрите теперь как и всегда пользовалась неограниченнейшую свободою и я страшился что покровительствуемая этую свободу и страстная ее любовь вероятно сделала в это время большие и бесповоротные шаги наблюдая мою мать я подозревал что и она опасается точно того же. Мне даже казалось, что это, собственно, было и причиной ее болезни. Я и не ошибался. Однажды Альтанский присел после занятий со мною к изголовью маман, сказав, «Ах, я и позабыл, у меня есть к вам записочка от дочери». И он подал маман распечатанную записку которую та взяла дрожащими руками и, пробежав ее, потребовала у меня свой бювар, сунула туда полученную записку и, написав ответ, велела мне его запечатать. Я взял бювар в свою комнату и имел нескромность прочесть и Христину записку, и материн ответ. Христия писала следующее. «Катерина Васильевна». Вы должны иметь обо мне самое дурное мнение, и мне хочется сказать вам, что я его вполне стою, я пропала. Мое последнее поведение всякому дает право думать обо мне как о самой недостойной женщине, и я сама прежде всего считаю себя недостойную доброго расположения и сообщества такой почтенной и горячо мною любимой женщины, как вы. Вот почему я не иду к вам, и зная, что вы больны по причине, которую боюсь отгадать, решилась просить вас об одном — не считайте меня холодную и неблагодарную, не умеющую понимать и ценить ваши расположенности. Маман на это отвечала коротким словом — приди ко мне, друг мой, моя милая Христия, я люблю тебя, я жду тебя со всем нетерпением и встречу тебя с верным тебе сердцем. Я запечатал это письмо и отдал его Альтанскому, а не более как спустя один час В синях наших дверей послышался стук щеколды, и в дверях зала появилась христя. Она была одета очень небрежно в каком-то старом черном изношенном платье и покрыта с головы таким же черным платком. Но лицо ее, хотя и было бледнее обыкновенного, казалось спокойным и даже счастливым. Застав меня одного в зале, она ни слова не говоря подала мне руку, улыбнулась и поцеловала меня в лоб. Я ей хотел что-то сказать, но она закрыла мне рот и пошла скорыми шагами к матушкиной комнате, но вдруг на самом пороге двери остановилась, закрыла ладонями глаза и опустилась на колени. — Боже мой, друг, мой Христе, ты ли это? — воскликнула, быстро вскочив и севший в кровати маман. — Да, это я. Посмотрите на меня, бога ради! — отвечала, не поднимаясь не открывая глаз, девушка. «Зачем же ты там стала? О, Господи, иди, иди ко мне, или я не выдержу. Вы меня не презираете? Нет, нет, я жалею тебя, я люблю тебя, я хочу плакать с тобой». Христия вскочила и, бросившись к маман, обняла ее, а я поспешил уйти в свою комнату и запер за собою двери. Я долго сидел у себя, тяжело облокотясь головой на руки, и думал, что это за свет, что его за законы ради которых лучшее гибнет, принося себя в жертву худшему. И в душе моей восставало смутное недовольство жизнью, которой я не понимал, но уже был во вражде с нею за эту Христью. Я понимал, что она сделала, и она мне казалась героиней, и притом такую искреннюю, такую прекрасную, что я готов был за нее умереть. А когда я перестал философствовать, и сделался снова свидетелем разговора, который она вела с матушкой добрые чувства мои к ней еще более усилились. Христия не приводила никаких аргументов в свое оправдание. Она все брала на себя и говорила только одно, что она не могла совладеть собою. «Как же ты думаешь теперь жить?» «Никак. Зачем думать? Ничего не выдумаешь. Но твой отец...» Отец мой меня любит, но его годы, его взгляды... Не смущайте меня, я теперь счастлива, я любима, и вы меня не отвергаете, а более мне ни до кого нет дела, а общество, а свет. А что они мне дали? Чем я им обязана? Не говорите мне о них. Их суд мне не нужен. Я чувствую наслаждение презирать его. Мой друг, это не так легко. Легко ли, трудно ли... Мне об этом теперь уже поздно думать. А собственная совесть? Совесть, она чиста. Я никого не погубила и не погублю. Я отреклась от прав на почет и уважение и взяла себе бесславие, и я снесу его. Зачем? Чтобы сделать хоть немного счастливее того, кого я люблю и кто свыше меры несчастлив. А Бог, о Бог, ты забыла о нем, мое бедное дитя. — Чей бог? — Мой, твой, бог твоего отца. — Бог ваш меня простит, потому что вы, будучи его творением, меня простили. — Словом, ты не чувствуешь в своем сердце на себя никакой грозы? — Никакой. — И ничего не боишься? — Ничего ровно. Я счастлива. — О, Боже! — воскликнула маман. — Как прав, как прав, мой друг! который предрекал мне все это о ком вы говорите ты его не знаешь его здесь нет его здесь нет но я все равно его знаю это тот кого зовут филипп кольберг да это он что он вам предрекал на мой счет когда мы познакомились с тобой и я писала ему об этом и описывала твое положение и твой характер он отвечал мне Остерегайтесь поддерживать гордость этой девушки. Такие характеры способны к неудержимым жертвам, и в этой жертве все их оправдание. Я его не послушалась. Я укрепляла в тебе твою решимость отказать Сержу, потому что я предвидела твое положение в этой напыщенной семье. «И не жалейте об этом», — перебила Христе, — Вы укрепили меня в самую важную минуту и спасли меня от положения тяжкого, которого я бы не снесла, и умерла бы ненавистную себе и ему, меж тем, как теперь я счастлива и умру счастливую. К чему же речь о смерти? О, я скоро, очень скоро умру. Зачем такая мысль? Она меня радует. Я хочу умереть скорее и скорее. Зачем? Зачем? О! Вы ли об этом спрашиваете? Затем, чтобы не надоесть и умереть любимую. Неужто вы не чувствуете, какое это было блаженство? Маман промолчала. — О, я жалею вас, если вы этого не знаете, — продолжала девушка. — Нет, я это знаю, — ответила тихо Маман, — но... «Но я знаю, что вы скажете, — перебила Христе, — вы скажете, что можно умереть любимую, сохранив себе уважение, то есть не сделавшись любовницей». «Да, — отвечу вам, — пускай это вместит кто может. Я же не могла». «И спросите этого доброго Кольберга. Я думаю, что он добрый, как ангел. И он, конечно, умен. О, очень умен. Ну так спросите его, осудит ли он меня или нет» что я пожертвовала собою, зная все, зная даже то, что меня долго любить не будут. Но я вам говорю, я предупрежду это несчастье и умру, любимая. Какая ты славная и какая несчастная, христе Она засмеялась и проговорила, «Славная, да, я прославилась. Молчите обо мне, прячьте мою славу, пока ее не выдаст всем мое открытое бесславие». Вышла пауза. И я понимал, что они в это время должны были молча глядеть друг на друга. Мать моя с ужасом, а Христе со спокойствием, которое вызывало этот ужас. Я стал тихонько на колени перед висевшим в моей комнате изображением Христа и горько рыдая просил его мой, «Омой, мой грех ее, твоею кровью». Более я ничего об этом дне не помню глава 32. роман христи скоро получил огласку это и не могло быть иначе, потому что поведение страстно влюбленного в нее сержа обличало его ежеминутно и в глазах его домашних и в глазах посторонних которым была охота что нибудь видеть. Я не знаю, было ли Христе что-нибудь известно о том, что о ней толковали, но полагаю, что нет, потому что она решительно умерла и погреблась для всего мира. Кроме ее собственного дома, ее нигде нельзя было видеть. К нам она приходила вся закутанная поздно вечером и уходила ночью, да и то это продолжалось только до тех пор, пока Маман была больна. Но как только Маман начала выходить, Христе с тех пор к нам уже не показывалась. Еще оставались у нее церковь, так как Христия, несмотря на свое своеволие, была очень набожна, но она избрала для своего моления самую уединенную церковь и там пряталась от всех взоров. Вообще прятание сделалось у Христи какой-то страстью и наводило на меня лично очень неприятное впечатление. Укрывающаяся Христия была точно олицетворение нечистой совести что вовсе не шло к ней, тем более, что она, судя по ее недавнему объяснению с маман, считала свою совесть совершенно чистую. А время все шло своим чередом, дни уходили за днями, Кристе все так же старалась быть невидимой, и мы виделись с нею очень редко, а с Сержем — никогда. Но укрепившийся в фаворе женской половины этого дома Пенькновский... Ретива доносил нам, что там идут ужасные сцены, что жена и мать Сержа задумали какой-то план мщения. План этот, как вскоре обнаружилось, состоял в том, что высокий покровитель семьи Сержа, при котором сей последний был записан на службе, дал ему поручение в Петербург. Серж было восстал против этого и подавал просьбу в отставку, но просьбы этой от него не приняли, а Христия убедила его не поднимать спора и ехать. Он ее послушался и уехал, кажется, точно так же легко, как прежде послушался ее и женился на другой. И в том и в другом случае, слушая ее, он слушался собственных своих задушевных и тайных желаний, которые Христия только умело отгадывать и предлагать в виде своих просьб. Итак, он уехал в Петербург, а мы придвинулись к Христии, которая была очень спокойна И даже как бы довольна, что осталась одна. Обстоятельство, которое меня еще сильнее, навело на мысль, что Христе только бодрится, а в существе очень страдает от невыносимой тяжести положения, которое себе устроило, очертя ум и волю. Она внутренне подобрала себя к рукам, стала гораздо порядочнее и спокойнее в поступках, и в мыслях, и даже во внешности, Ее костюмы, ее комнаты, все это приняло прежний стройный характер, который было совершенно утратился и исчез в одни ее безумных увлечений. Так прошло более месяца, как вдруг случились у нас два происшествия. Первое заключалось в том, что к родным Сержа пришла будто бы весть, что он в Петербурге имел неприятную историю с братом своей жены и опасно занемог. При рассказах об этом чего-то, очевидно, умышленно недоговаривали, и в городе от этих недомолвок пошли толки, что у Сержа была дуэль и что он опасно ранен. Жена его немедленно поскакала в Петербург. Христия, до которой дошла эта новость, сначала было очень испугалась, но потом подумала, успокоилась и сказала, что все это неправда. Еще месяц спустя получилось известие, что Серж уехал для пользования за границу. Христия, услыхав об этом, сказала «Ну вот это правда». И вслед за тем она получила от Сержа письмо, в котором тот каялся, что роковая судьба заставляет его подчиниться тяжелым обстоятельствам, что он два года должен прожить с женою за границей, потому что иначе, теща лишит его значительной доли наследства но что он за всем тем останется верен своему чувству к христе и будет любить ее до гроба христя все это приняла с улыбкою и перенесла с таким спокойствием что казалось будто она вовсе даже немало и не страдала а вслед за тем вскоре произошло событие в другом роде которое ее даже заставила хохотать и долго было у нас причиною немалого смеха виновником этого веселого события был мой добрый друг пенькновский я уже сказал что он пользовался большим фавором на женской половине сержего дома как началось их знакомство и дружество, я не знаю но когда мы стали обращать на это внимание то дела уже стояли так что пенькновский был в их доме своим человеком и притом человеком самым необходимым теща мать и жена сержа До самого отъезда к мужу без церемонии употребляли моего друга на разные посылки и послуги и удостоивали при этом своей особой доверенности, которую он и умел пользоваться сделающим ему честью тактом. Посещая нас и принося нам разные непрошенные вести из дома Сержа, он выуживал где мог разные сплетнишки о Христе и, снабжая их своими комментариями, сносил туда, Он же оказывал самое ревностное и в то же время самое осторожное содействие в устройстве спасительной высылки Сержа за границу, и потом остался утешать двух старух, родную мать Сержа, здоровую, толстую и чернобровую старуху Веру Фоминишну, и его тещу Марью Ильинишну, старуху менее старую, высокую, стройную и сохранившую следы некогда весьма замечательной красоты. Это последнее была женщина светская, по-своему очень неглупая, щедрая, даже расточительная. Она занялась пенькновским сознанием дела, экипировала его со вкусом и так выдержала в отношении всей его внешности, что в одно прекрасное утро все мы, невзначай взглянув на моего друга, почувствовали, что он имеет неоспоримое право называться замечательным красавцем. В самом деле, его высокий рост, Крупная, но стройная и представительная фигура, прекрасные светло-русые слегка вьющиеся волосы, открытое высокое чело, полное яблоко голубых, завешанных густыми ресницами глаз и удивительнейшей античной формы большая белая рука, при мягкости и в то же время развязности манер, быстро им усвоенных под руководством изящной и любившей изящества теща Сержа, обратили его в какого-то ганимеда затмевавшего своей весенней красотой все, что могло сколько-нибудь спорить о красоте. Он это чувствовал и сознавал, и необыкновенно легко обучился держать себя с большой важностью. Состоя на одних со мною правах и потому, будучи обязан служить приказным, он, однако, бросил свою гражданскую палату и, переместясь в аристократическую канцелярию к начальнику, ведшему за усы его отца, взирал свысока на всех заседателей и надсмотрщиков, которых мог обогнать одним шагом. Ему теперь все улыбалось, и он полнел, добрел и ликовал, и отнюдь не подозревал, что в это самое время ему готовился урок непрочности земного счастья. Среди самых цветущих дел он получил смертельный удар, заключавшийся в том, что убогонькая жена моего дяди внезапно подавилась куриную косточкою и умерла. А дядя мой, от которого, по выражению лица, у которого служил Пенькновский, взятками пахло, чтобы отбить от себя этот дурной запах, сделал предложение Марьи Ильинишне и получил ее руку быстро и бесповоротно. Этим политическим фортелем дядюшка, сблизясь с главным начальником края, укрепил себя на своем кресле так как оно под ним довольно шаталось а бедный пенькновский очутился без шпаги в дом дядя его не пускали а тайно благодетельствовать марья Ильинишна или не хотела или он сам считал неудобным участвовать в этой тройной игре словом дела его приняли вдруг самый дурной оборот аристократическая канцелярия не давала ему ничего кроме каких то весьма отдаленных видов но как было их дождаться когда скупой отец не давал ему ни гроша, а сам он не умел добыть трудом ни копейки. Всякий бы на месте Пенькновского стал в тупик, и с ним случилось то же самое, но только с тою разницей, что он скоро нашелся, как поправить свои обстоятельства, и притом способом, самым прочным и капитальным. Раз в праздничный день он приходит к нам, по обыкновению развязанным щеголем и франтом, и, предложив маман руку, Просил ее его выслушать. Они вдвоем вышли в зал, а я остался в матушкиной комнате, где грелся перед камином. Но не прошло и десяти минут, как матушка вдруг вошла торопливой походкой назад. Она имела вид встревоженный и смущенной, и, плотно затворив за собою дверь, сказала мне, «Выйди, сделай милость к нему и скажи, что я почувствовала себя дурно и легла в постель». Я смотрел на маман молча изумленными глазами. Но она еще настойчивее повторила мне свое поручение и закопалась в мелких вещицах на своем туалете, что у нее всегда выражало большое волнение. Я вышел в зал и увидел перед собою представительного Пенькновского, ощутил всю трудность возложенного на меня поручения, тем более что не знал, чем оно вызвано. Одну минуту мне пришло в голову, что уж не сделали он предложение. Моей маман. Но, вспомнив, что он в последнее время усвоил себе привычку говорить с женщинами с особенной тихой развязностью, я счел свою догадку преждевременной и просто попросил его в свою комнату. — В твою комнату? Зачем это? — спросил он меня с легкой гримаской. Но, услыхав от меня то, что я должен был ему передать по поручению маман, он вдруг смялся, и на выхоленном лице его мелькнули черты, которые я видел на нем, когда обнаружилось, что Кирилл водил его под видом палача по королевицкой ярмарке. «Послушай», — сказал он мне в одно и то же время и рассеянно и строго, «я вправе от тебя, однако, потребовать одного, чтобы ты сказал. Понимаешь ли ты, что это обида?» «Ей-богу, ничего я не понимаю», — отвечал я поистине. «Я объявляю твоей матери, что я женюсь на ее знакомой и так или иначе делаю ей все-таки честь. Прошу ее быть моею посаженную матерью». «А она вдруг, представь себе!» Молча смотрит на меня целые пять минут. Заметь, все молча. Потом извиняется, быстро уходит и высылает ко мне тебя с этим глупым ответом, что она нездорова. Знаешь, милый друг, что если бы я не уважал ее, и если бы это не в такое время, что я женюсь... — На ком же, на ком ты женишься? — перебил я. — А я, любезный друг, женюсь на вере Фоминишне. — На какой вере Фоминишне? — На Крутович. «На вдове?» «Ну да, на вдове». «На матери Сержа?» «Ну да, на его матери». «И Серж должен будет называть тебя мой отец?» У меня задергало щеки, и я не выдержал и расхохотался. «Вот сейчас и видно, что ты еще дурак», сказал Пенькновский, которому и самому было и смешно, и конфузно. Но он, однако, на меня не рассердился и ушел, удостоив меня чести приглашением в шаферы когда мы вечером пришли к христе и я рассказал ей эту историю она смеялась до упаду и до истерики сколько над шер папа дорогим папою как стали мы называть пенькновского столько же и над маман которая сама шутила над замешательством в которое поставил ее пенькокновский эту, по ее словам противную свадьбою. мы по этому случаю Так много смеялись и были так веселые, что и не думали ни о положении Христи, ни о том, что над самими над нами, может быть, тоже висит какая-нибудь внезапность, способная переконфузить нас более, чем замужество одной старухи с конфузила Пенькновского, и в то же время дало ему счастливую мысль самому скорее жениться на другой. Глава 33. Ночью от этого усиленного смеха христе сделалась внезапно так худо, что она присылала за маман. И я не слыхал, как маман к ней ходил и возвратилась, да, собственно, я не знал даже, что такое и было с Христией, и не видал ее после того в течение довольно продолжительного времени. Это случилось главным образом от того, что я ездил по службе в один довольно далекий великороссийский город, за принятием медной монеты. Поручение это было пустое и весьма нелестное, так как его мог бы исполнить всякий солдат, но Маман оно очень нравилось, и даже я уверен, что она сама и схлопотала мне эту посылку. Впрочем, выехав из Киева после продолжительного здесь сидения, я и сам был очень доволен случаю проветриться. Новые места и новые люди всегда меня интересовали, и на этот раз я ими очень занялся, И провел несколько времени в дороге и при приеме денег. Очень приятно. Поневоле, освободясь от книг, я сопричащался к жизни чужих мне людей и нашел это очень приятным. Тем более, что куда я ни появлялся и с кем ни сходился, мне казалось, что все меня очень ласкали и любили. Словом, я был очень счастлив. И этим счастьем дышали все письма, которые я писал матушке, описывая в них в подробности все мои думы и впечатления. Отпуском меня отсюда не торопились, денег, за которыми я приехал, не было в сборе, их свозили в губернский город из разных уездов, все это шло довольно медленно, и я этим временем свел здесь несколько очень приятных знакомств. Во главе их было семейство хозяина, у которого я пристал с моими двумя присяжными солдатами, и потом чрезвычайно живой и веселый живописец Лаптев, который занимался в это время распиской стен и купола местного собора и жил тут же рядом со мною в комнате у того же самого небогатого дворянина Нестерова. Живописец Лаптев был человек маленького роста, с веселыми карими глазами, широкой чистой лысиной, через которую лежала одна длинная прядь черных волос, с открытым лицом и курносым носом, несколько вздернутым и как бы смеющимся. Одним словом, физиономия призамечательная и очень располагающая. Он имел отроду лет 35, происходил откуда-то из мещан, провел всю свою жизнь в занятиях церковную живописью, был очень умён и наблюдателен, любил кутнуть и считал себя знатоком церковного пения, постоянно распевал разные херувимские и концерты, но пел их не сплошь, а только одни басовые партии, отчего, если его слушать из-за стены, выходило похоже на пение сумасшедшего. Он то вырабатывал свою ноту, то вдруг останавливался, воображая мысленно, как поют в это время другие голоса, считал в уме такт и, дождавшись времени, вдруг опять хватал свою ноту и орал, часто весьма немилосердно. На этом мы с ним и познакомились. Он, встретив меня, однажды спросил не мешает ли он мне заниматься, на что я ему и отвечал, что он мне не мешает, но что я удивляюсь, как ему не мешает сумасшедший, который у нас где-то кричит. — А, этот сумасшедший, ну, я к нему уже привык, — отвечал добродушно, смеясь Лаптев. — Разве вы давно здесь живете? — Нет, я-то здесь недавно, но он-то со мною уже давно. Одним словом, этот сумасшедший. Я сам, Хе -хе -хе -хе. засмеялся он, как засыпал мелким горошком и обняв меня с искренней дружбой, добавил: "Не конфискуйтесь, приятель дорогой, не конфискуйтесь. Вы не первый, сочли меня за сумасшедшего. Почитайте меня таким, ибо я и в самом деле таков. Пою и пью, священные лики изображаю и ежечасно грешу. Чем не сумасшедший?" Вечером Этот веселый человек, придя с работы из церкви, взвонил меня идти с ним в театр, где очень плохая провинциальная труппа разыгрывала каменного гостя. И представление, и обстановка были крайне незамысловаты, но меня они, однако, удовлетворяли или, по крайней мере, приводили в некоторый трепет. А Лаптев, который оказался большим театралом, по возвращении домой необыкновенно заинтересовал меня рассказами о столичных театрах и актерах, из которых он очень многих близко знал. От актеров он перескочил к певцам, от певцов к живописцам и скульпторам и, рисую одну за другую картины артистических нравов, увлек меня этим бытом до восхищения и восторга, выразившегося тем, что я вскочил с места и расцеловал его. Он мне казался умен и прекрасен, чуя в нем биение пульса, присуще художественной натуре. Я ощутил в своей душе ближайшее родство с ним, родство и согласие, каких не ощущал до сих пор ни с кем, не исключая Маман, Христи и профессора Альтанского. Гармония — вот жизнь. Постижение прекрасного душою и сердцем — вот что лучше всего на свете. Повторял я его последние слова, с которыми он вышел из моей комнаты. И с этим заснул, и спал, видя себя во сне, чуть не апеллесом или проксителем, перед которым все девы и юные жены стыдливо снимали покрывало, обнажая красы своего тела. Они были обвиты плющом и гирляндами свежих цветов и держали кто на голове, кто на упругих плечах храмовые амфоры, чтобы под тяжестью их отчетливее обозначались линии стройного стана, и все это затем чтобы я, величайший художник, увенчанный миртом и розой, лучше бы мог передать полотну их чаровничью прелесть. О юность, о юность благая, зачем твои сны уходят вместе с тобою? Зачем не повторяются они такие чистые и прекрасные, вдохновляющие, как этот сон, после которого я уже не мог уснуть в эту ночь, встал рано? и, выйдя на коридор, видал моего Лаптева. Он стоял и умывался перед глиняным умывальником и, кивнув мне головою, спросил, «Или не поспалось?» «Да, не поспалось», — отвечал я. Мне приснился хороший сон, и заспать его не хочется. «А что за сон такой снился? Пойдемте-ка ко мне чай пить, да расскажите про него, про то табестию». Мы взошли в комнату, и я рассказал мой сон. «Важно!» — отвечал, выслушав меня Лаптев. — Сон хоть куда, хоть заправскому Рафаэлю. А знаете ли, что сей сон обозначает? — Нет, не знаю. — А я знаю, и сейчас расскажу. Он значит, что, во-первых, у вас художественная жилка есть, и ей надо дать пожить. Пусть она, каналья, немножечко побьется. А во-вторых, который вам год? — Девятнадцать. Хм, возраст бедовый, тоже своих прав требует. Мне в эти годы тоже, черт возьми, вдохновенные штучки снились, и я таких-то лурлей у отца в лавке на стенах углем производил, что ай лю только меня за это батька по тягам по спине катал. — За что же? — Чтобы стен, — говорили, — не портил. — Эх, да, сударь, да. — Искусство — это такая вещь, что не дается, пока за него не пострадаешь. Музы ревнивы, проклятые. пока ты всего не отвернешься, да не кинешься им в ноги, дескать, примить к себе в неволю, до тех пор все отворачиваются. — И с вами так было? — Да, и со мною так было. Отец мой в городе лавчонку имел. И меня к этому же промыслу приучал, а я все рожи по стенам чертил. Он меня, покойник, за это и драл, да ему Бог, Царствие Небесное. А потом он умер, матушка меня к чужому лавочнику в такую же науку отдала. Я опять рожи чертить, да к звукам прислушиваться. Хозяин уйдет из лавки пообедать, а я стаканы на полке расставлю, подберу их под тон, да и валяю на них палочкой всеверную славу. Да раз эту всемирную славу исполняя, в такой азарт пришел, что забирал, забирал все форто-фортиссимо, до да все их стаканы и поколотил. Бросил я и в корзинку, а они, дьяволы, так сладостно зазвенели, что я сгреб один пятифунтовик, да еще в корзинку. Ах, хорошо! Я еще фунтовик еще лучше дребеск Точно из ораторий какой-нибудь На разрушении мира. Я и ну катать. Да потом, как опомнился, Что такой натворил, Шапку в охапку, Да марш большой дорогою Через забор в Москву Разгонять тоску. нус нус И поступил к живописцу. Да лучше его писать стал. Он меня выгнал. Я в Петербург. — Чуть в академию не попал. — И от чего же вы не попали? — воскликнул я с глубоким сожалением. — Дурак был, — отвечал Лаптев. — Слюбился, да женился. Муза сейчас и взревновала, и наплевала мне в голову. А баба ребят нарожала, и вот я лысо и нынче лажу по лесам до да куполы расписываю, и тем свой гарем питаю. Лаптев замолчал, и стал собираться на работу. Я ушел от него, и мне сделалось невыносимо скучно. Точно я расстался с каким-то ближайшим и драгоценнейшим мне существом. Повторяю опять, что хотя я в этом влечении и узнавал знакомые черты пылкости и восторженности моей натуры, но это было совсем не то, что я чувствовал некогда к матери или Альтанскому, Все то было сухо, строго и подчинялось разуму, меж тем, как тут меня охватывало что-то неодолимое и неодолимую же тайную властью влекло к лаптеву В нем я видел или, лучше сказать, чувствовал посланца по мою душу из того чудного, заветного мира искусства, который вдруг стал мне своим и манил и звал меня к себе, привичая и ластя, И я стремился к нему, дрожа и млея, и замирая от сладостной мысли, быть в нем известным, знаменитым, славным. Бедный Лаптев уже представлялся мне чем-то жалким, добрым, но мизерным, крохотной козявочкой, которую я опережу одним взмахом крыла, крыла молодого, невыщипанного, бодрого и самонадеянного. Я от природы имел способность к музыке, как и к живописи. Еще в корпусе, находясь в числе певчих, я выучил вокальные ноты под руководством регента и самоучкую приспособился к пониманию музыкальных нот, но не умел играть ни на одном инструменте, кроме сигнального рожка, на котором при удобных случаях вырабатывал кусочки, едва удобные на этом бедном инструменте. Рисовал же я хорошо и карандашом, и красками, То есть, разумеется, хорошо для кадета, а не для живописца. Но я надеялся быстро усовершенствоваться. При достаточной скромности я все-таки был так самонадеян, что считал себя способным сразу сделать громадные успехи, на которые позволяли мне рассчитывать мое относительно уж не узкое развитие, вкус и знания, каких не было у Лаптева. Долговременное неупражнение себя в искусствах стало передо мною живым и нестерпимым укором. И я страстно рванулся наверстать все это, и ни минуты более не размышляя, бросился бегом в церковь, где работал со своими подмастерьями Лаптев. Живописец сидел высоко в люльке и писал в парусе купола Евангелиста. Увидев меня, он захохотал опять тем же своим, как горох дробным смехом и крикнул: "А что, не сидится, кортит?" "Скучно", отвечал я. "Пришёл посмотреть". "Что ж, даром смотреть, полезайте". — Работу дадим. — Эй, Архип! — крикнул он живописцу, писавшему драпировки другого евангелиста. — Дай-ка этому барину горшок с бромротом, пусть его фон затирает. — Испортит! — отвечал из-под паруса угрюмым басом Архип, большой человек, чрезвычайно похожий на отставного солдата. — Нет, не испорчу! — отвечал я. — Усков наваляйте, после сбивая их мастихином. «Ничего-ничего, дай ему краски!» — отозвался Лаптев и снова захохотал. Я взлез, взял кисть и пошел затирать фон вокруг подмалеванного контура евангелиста Иоанна и исполнил это немудреное дело прекрасно. Лаптев, очевидно давший мне эту работу для шутки, взглянув на нее, улыбнулся и не без удивления сказал «хорошо». Но другой день я сделал ту же работу в другом парусе, и украдкою позволил себе положить небольшие блики на спускающиеся вниз руке евангелиста, которая казалась мне неестественно освященную. Лаптев это заметил и еще более удивляясь сказал, «Вон оно, Архив! барин то как может! Ему можно дать в твоем парусе драпировки подмалевать!» В этом парусе был изображен евангелист Иоанн, как он обыкновенно пишется, с орлом у плеча, но с перстом уставленным в лоб я не видал ровно никакого смысла в этом упертом в лоб пальце у евангелиста который писал вдохновением для выражения которого здесь и представлен орел такое сложное и натянутое сочетание мне очень не нравилось и я не преминул сообщить лаптеву мою мысль он задумался и потом согласясь со мною крикнул архип слышь барин то дело говорит зачем евангелист палец в лоб упер а куда же «Прикажете ему его упереть?» — сердясь отвечал Архип. Лаптев рассмеялся и проговорил, «Вам нас уже не приучить». И с этим мы с ним ушли, а когда я на другой день пришел в церковь, то он, предупредительно встретив меня, сказал, «Садитесь-ка вот тут со мной, а то они сердятся». Я помогал Лаптеву недели две, и во все это время он, как назло, не говорил со мной ни одного слова об искусстве» а между тем я видел, что он считает меня далеко не чуждым этому призванию. Меня это немножко досадовало, тем более, что я со свойственной мне страстностью весь предался работе и не заметил, как словно тать в нощи подкрался день моего отъезда назад в великолепно скучающий Киев к моей чинной и страдающей матери, невозмутимому и тоже, кажется, страдающему профессору Альтанскому и, несомненно, страдающей, хотя и смеющейся, Христе. У меня жалось сердце. Мне стало необыкновенно жалко всех их, и в то же самое время мне было страшно возвращаться в этот кружок, который мне казался теперь таким унылым и скучным. Я представил себе детально свой дом, дом Альтанских, все эти милые мне, но как бы не моего письма лица, и потом служба канцелярия с ее стертыми, как старые пятиалтынные лицами и запахом спертого воздуха и папирос. И мне хотелось куда-то бежать. Куда? Да не все ли равно, хоть под паруса церкви на люльку архипа, хоть на подмостке театра, в тоге командора. Словом, куда бы то ни было, но только туда, где бы встретить жизнь, ошибки и тревоги, а не мораль, вечную мораль добродетелей и забот о своем совершенстве. Это все мне ужасно надоело, и я, к стыду моему, понял, что это значит. Я не мог лукавить самим собою, я должен был сознаться себе, что мне наскучило быть с матерью, что мне не хочется уже к ней возвращаться, и я заплакал от стыда, своей неблагодарности и от досады, что я беден, ничтожен, что я не могу обеспечить мою мать всем нужным и сам бросится в какую-то иную жизнь. Я не знал, какую именно, но знал, что она должна быть совсем не похожа на ту, которую я проводил до сих пор и которую уважал. Я хотел попробовать жизни уважения недостойной. Я чувствовал, что это влечение во мне становится неодолимо. Лаптев был человек очень умный, и при всей своей малообразованности он был настоящий художник в душе, что я считаю гораздо понятнее, чем, например, гусар в душе. Он понял, какой червяк забрался в мою душу и порешил помочь мне его выкурить. Но ошибся в расчете и вместо одного горя отпустил со мною на дорогу два, из коих одно было злее другого, хотя оба они выводили меня на одну торную дорогу, к глубочайшему раздору с собою и с миром, от которого скрыла меня черная мантия и воскрылье клобука моего духовного шлема. Глава 34 Вскоре же после описанной мною сцены и незадолго до моего отправления лаптев зашел ко мне утром в субботу и говорит вот чтос мой милостивый государь не вам одним плохо спится а и мне тоже стало не спаться и в этом виноваты вы я удивился да такс продолжал лаптев глядя на вашу страсть я чувствую что у меня старые пульсы заколотились что проку скрывать и молчать я вам должен сказать что вы мне напомнили мои юные годы, когда я на стенах углем рисовал и стаканы бил. Это, знаете, штука небесстрашная, потому я с вами несколько дней и не говорил об искусстве. — Я вас не понимаю, — отвечал я, — чего же вы испугались? — И не удивляюсь, и не удивляюсь, что вы меня не поняли. — Искусство! — Искусство — ух, какая мудреная штука! Это ведь то же, что монашество. Оставь человек отца своего и матерь и бери этот крест, служение, да иди на жертву. А то ничего не будет, или будет вот такой богомаз, как я, или самодовольный маляришка, который что ни сделает, всем доволен. Художнику надо вечно хранить в себе святое недовольство собою а это мука это страдание и я вижу что вы уже к нему немножко сопричастились Хе -хе -хе. я все вижу от чего же говорю вы это видите я ведь вам кажется ничего такого не говорил да и по правде сказать никаких особенных намерений не имею я получился у вас и очень вам благодарен это даст мне возможность доставлять себе в свободные часы очень приятное занятия Лаптев замотал головой Нет, закричал он. Нет, а тандес не говорить-то, вы мне о своих намерениях не говорили, это точно. И, может быть, их у вас пока еще и нет, но уж я искушен, и вы мне поверьте, что они будут, и будут совсем не такие, как вы думаете. Где вам в свободные часы заниматься? На этом никак не может кончиться. Меня очень заняла эта заботливость обо мне, веселого живописца, и я, испытуя его пророческий дух, спросил, а как же это кончится? А так кончится, что либо вы должны сейчас дать себе слово не брать в руки кистей и палитры, либо вас такой черт укусит, что вы скажете «Прощай всему миру и департаменту, а это пресладостно и прегадостно и превредно». Я рассмеялся. цц остановил меня серьезно Лаптев. Я с вами дружески говорю, потому что я вас полюбил и считаю обязанностью спасти вас от опасности. Вы не смейтесь над этим. Я ведь руками слом богомаз, а у меня внутри художественный чертенок все-таки жив. Я полюбливаю людей. Так, ни за что. Взгляну в Харицу, и если замечу, что на ней зрак божественный, отсиявает. Я и пропал. Пристращусь полюблю, и иногда черт знает, до чего люблю. Вот так и с вами. Ишь у вас мордопляс это какая. Ах ты каналяка, какой он прекрасный. И находившийся в своём удивительном художественном восторге, Лаптев вдруг вскочил с места, прибольно ущипнул меня с обеих сторон под челюстями и нежно поцеловав в лоб, договорил: «Как же ты не художник, когда душа у тебя, вся душа наружи, и ты все это понимаешь, что со мною делается? Нет, тебя непременно надо спасти и поставить на настоящую дорогу». «Сделайте милость», — отвечал я, — «я не прочь, только дорога-то для меня уже выбрана, я должен служить и сидеть в канцелярии». И при этом я рассказал ему о тех привилегиях, которые я получил в напутственное благословение при исключении меня из корпуса с обязательством служить восемь лет до первого чина. Лаптев изрыгнул целый поток самой злой брани, но потом успокоился и сказал, что и это ничего, что восемь лет пройдут, как уже часть их прошла, и тогда только настанет для меня пора настоящего выбора. «Вам будет двадцать пять лет!» — заговорил он, — и вы будете чином коллежский регистратор, это еще чуть-чуть не китайский император. С этакими началами черт бы ее побрал госпожу службу. Вот тогда-то вы и шатнетесь. А куда шатнуться, это надо знать. Надо делать славу или деньги. Это большой расчет. Мой вам совет — делайте деньги. Покорно вас благодарю. — Нет, кроме всяких шуток. Тогда и поэзия, и искусство — все в мире мило будет, а иначе беда. Я об этом и хлопочу, вас надо отучить от искусства. — Как же вы это сделаете? — А уже я сделаю. Не беспокойтесь, я муж искушенный, у меня есть на это верное средство. Я затем к вам и пришел вы скоро уезжаете, я не хочу, чтобы вы уехали с тем как теперь заправились вы ведь небось думаете что вы видели искусство и искусника э э, -э. нет отец родной вы видели не искусника а чёа в стуле а вот я вам покажу настоящее искусство и настоящего искусника так вы и поймете что до него ух как далеко ехать дас всякая охотишка Отпадет, как посмотришь, сколько нужно грабаться на верхушку, с которой все видно станет. Мне счастливая мысль пришла. Сегодня суббота, завтра воскресенье, послезавтра праздник, а потом именинница Бориса Глебская гостиница. Мои молодцы попируют, а потом станут зубы располаскивать и работать дня четыре не будут. Здесь, в городе, и мне, и вам страшно скучно, я хочу вам предложить небольшую прогулочку за город, но только ручаюсь вам, что прогулка будет первый сорт с сопряжением пользы и удовольствий. Я б пожелал что-нибудь подробнее знать об этой прогулке, на которую звал меня Лаптев. — Видите, — отвечал он, — тут, в восемнадцати верстах от города, есть село Кротово. Кличко у него ничего особенного не обещает, Но само оно чрезвычайно красиво, раскинуто на берегу Оки, и всё в садах и парках. А что самое главное, так там такая господская усадьба, что перед нею куда твой петергоф Да, именно петергоф, потому что там, в Кротове, даже есть такие собрания произведений искусства, что все пальчики оближешь. Вот их-то я вам и хочу показать». Сам Павел Дмитриевич Кротов — антик, который надо продавать на золотники. Он рассорился со всем Петербургом, уехал к себе в Кротово и никого видеть не хочет, да нам до него и дела нет. А у него есть галерея, дивная галерея, картины всех школ, и едва ли не в наилучших образцах, и вдобавок в куполе над библиотекою. Теперь у него пишут что-то... Альфреско в виде фрески — один известнейший немецкий художник. Мне страсть хочется его видеть, да и вам советую. Во-первых, огромное наслаждение и притом несметная польза. Какая же? А вот там увидите. Так значит, едем? Извольте. Лаптев Выбежал и через несколько минут забарабанил пальцами по стеклам моего окна и закричал «Подвода готова!» Я бросился к окну и увидел у ворот насланную соломою крестьянскую тележонку, в которой были запряжены худой рослый караковый мерин и толстоногая буланая кобылочка, под выменем которой сосал пегий жеребенок. Так вот экипаж, на котором мы поедем в Кротовский храм искусства. «Неважно», — подумал я, находя эту телегу и сбрую, а особенно престижную кобылку с жеребенком, не особенно изящными. Но делать было нечего. Важнее нам не на чем было ехать, да и к тому же я скоро сообразил, что по-деревенски это ничего не значит. И с этим я, не только радостный, но даже торжествующий, вскочил в тележку рядом с моим Лаптевым, и мы поехали конвоируемый сзади же ребенком который чувствуя впереди вольный воздух полей заливался тонким и веселым жеребячим ржанньем минуты этого отъезда равно как и всего этого путешествия я никогда не позабуду по самым странным стечениям обстоятельств этот выезд был моим исходом из отрочества в иной период жизни, который я опишу когда нибудь более собравшись силами А теперь, подходя к этому рубежу, намечу только ту странную встречу в Кротове, которая была для меня вехою, указавшую мне новый путь и новые страдания.